Глава 24. Рассказывающие превратности судьбы, испытанные Лукрецием с гербом Вандома. Леже Масье, преемник Леже Старшего, переплетчик с улицы Аббе против старого аббатства Сен-Жермен-депре где кишат школы и ученые общества держал превосходных мастеров, но очень немногочисленных, и медленно обслуживал своих старинных клиентов, приученных к терпению. Шесть недель спустя после того, как он получил книги от Сириетта, Леже Масье еще не брался за них. И лишь к концу 53-го дня, проверив книги по списку, составленному Сириеттом, переплетчик раздал их своим мастерам. Маленький Лукреций с гербом Вандома не значился в этом списке, и леже масье решил, что он принадлежит другому клиенту. И так как его не оказалось ни в одном заказе, то он остался лежать в шкапу. Откуда сын леже масье? Молодой Эрнест вытащил его потихоньку и сунул в карман. Эрнест был влюблён в соседнюю Белошвейку по имени Роза. Роза любила ездить за город и слушать птиц в лесу. И чтобы добыть средства, свести её в воскресенье обедать в Шату, Эрнест уступил Лукреции за 10 франков старику-маранже, торгующему всякой рухлядью и нелюбопытному относительно происхождения предметов, которые он приобретал. Маранже в тот же день продал этот том за 60 франков господину Пуссар, книгопродавцу, в Сен-Жерменском предместье. Тот стер с заглавного листа штемпель, который выдавал происхождение этого экземпляра, и продал его за 500 франков Жозефу Мейеру, известному собирателю, который немедленно уступил его за 3000 франков господину Ардон, книгопродавцу, предложившему его тотчас же знаменитому парижскому библиофилу господину Р, который заплатил ему 6000, и через две недели перепродал с почтенной надбавкой графини Де Горс. Эта дама, весьма известная в высшем парижском обществе, была любительницей картин, книг и фарфора. Она хранила в своем дворце на авеню Диена коллекции предметов искусств, свидетельствовавшие о ее разнообразных знаниях и хорошем вкусе. В июле месяце, когда графиня де Горс была в своем замке Сарвиль в Нормандии, ее дворец на авеню Диана, где тогда никто не жил, посетил ночью вор, который, как потом оказалось, принадлежал к шайке, носившей кличку коллекционеров и похищавшей главным образом предметы искусств. По расследованиям полиции, злоумышленник воспользовался водосточной трубой, чтобы добраться до первого этажа. Затем он влез на балкон, взломал ставню, вырезал стекло, отодвинул задвижку и проник в большую галерею. Там, взломав ряд шкафов, он отобрал несколько предметов, которые ему понравились, преимущественно маленького размера. «Золотые табакерки», несколько изделий из слоновой кости XIV века, две драгоценных рукописи XV века и книгу, которую секретарь графини обозначил кратко, как «Софьяновый переплет с гербом», и которая была ничем иным, как «Лукрецием из библиотеки Спарвье. Преступник, бывший, как подозревали английским поваром, найден не был, но два месяца спустя после кражи какой-то молодой человек, элегантный с бритым лицом, проходя в сумерках по улице Курсель, предложил Генардону ⁇ Лукреция с гербом Вандома ⁇ Антиквар заплатил ему 100 су, рассмотрел книгу, понял ее ценность и красоту и спрятал ее в комод лиловатого дерева, куда он запирал драгоценности. Таковы были превратности судьбы, которые претерпела за один сезон эта очаровательная вещь.